Алина Петровна вызывает меня к себе. Могла бы позвонить по местному телефону, но ей нравится раздавать указания лично. Приходится идти, хоть я ненавижу бывать в ее кабинете, который мог бы быть моим, но стал настолько ее, что и выглядит, как она сама, по-деловому и одновременно изящно. В громоздкой юбилейной вазе стоит букет роз, совсем свежий. Интересно, муж или коллеги? И по какому поводу? Завидев меня на пороге, Алина Петровна ослепительно улыбается и встает мне навстречу. «Инночка, дорогая, проходите, угощайтесь!» Она протягивает мне коробочку конфет. Не иначе белая госпожа знакомит дикарей с достижениями цивилизации. Коробка действительно мудрёная, в форме сердца. Каждая конфетка завёрнута в яркую фольгу. В магазине такое не продается. Я отказываюсь, но Алина Петровна настойчиво. «Берите, берите!» и все-таки нет. Я предлагаю перейти к делу. «Ах, ыночка, проблемка пустяковая», смеется начальница и тщательно закрывает дверь. «Нужно всего лишь слегка поправить ваше заключение по той аварии». Я делаю виноватое лицо, вспоминая, где могла напортачить. Вроде бы все по шаблону написала, данные перепроверила. Работа у меня скучная и однообразная, но я стараюсь, потому что это единственное, чем я могу еще чуть-чуть гордиться». «Совсем капельку», — журчит Алина Петровна. «Надо просто написать, что в крови пострадавшего не содержится следов алкоголя». «Простите, я не так уж сильно удивлена этим предложением, но изображаю сильнейший шок, как викторианская старая дева, случайно увидевшая обнажённого мужчину». «Ах, Иночка, не надо так остро реагировать. Начальница дарит мне одну из самых ослепительных своих улыбок. Просто вместо двоечки поставьте нолик, и все. Нужно, чтобы бедняга оказался трезв. Но анализ показывает, что он был пьян, как сапожник. Тише, тише, Иночка, успокойтесь и поймите, что это необходимо сделать. Вы предлагаете мне сознательно сфальсифицировать результат экспертизы? Теперь я изображаю праведное негодование и, в общем, не так уж сильно наигрываю. Ах, Инночка, здесь задействованы серьезные, можно сказать, политические интересы. Вам трудно это понять, вы исполнитель, а я руководитель, и вижу всю картину в комплексе. Зато я вижу два промилле алкоголя, и долг запрещает мне сделать вид, будто я их не вижу. Алина Петровна хмурится. Не получается у нас разговора, Инна Александровна. Не получается. Вы ведете себя как ребенок? Ну, хорошо. Если вы не видите дальше своего носа, я скажу, что поддержка на таком уровне – откроет большие возможности перед всем нашим отделением. Я пожимаю плечами. Да, это и новое современное оборудование, и научная работа, в конце концов новое здание. Все это у нас появится, если вы поправите в заключении одну единственную цифру. Знаю, что не стоит, но не могу удержаться. А зачем нам новое современное оборудование, если мы будем в заключениях писать не то, что есть, а то, что надо? пишущими машинками обойдемся. Начальница морщится и поправляет свою безукоризненную прическу. «Ах, как все-таки с вами трудно, Инна Александровна! Видимо, придется вам напомнить, что вы моя подчиненная и обязана выполнять мои распоряжение. Господи, как же хочется запустить руку в безупречную прическу и приложить эту самодовольную рожу об стол раз пятнадцать!» пока нос не встретится с затылком. Сил у меня хватит. Видение настолько сладостное, что я на несколько секунд упадаю из действительности, смакую его. Что вы молчите? Согласны? Что? вздрагиваю я. Ах, да. Да-да, Алина Петровна, все сделаю, только пишите приказ. В смысле? Вы же начальник, вот и пишите. Я такая-то, такая-то, приказываю такой-то и такой-то. сфальсифицировать результаты экспертизы по делу такому-то. Срок исполнения сегодня. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Впрочем, вы руку, водитель. Лучше меня должны знать, как это делается. Обещаю, как только получу приказ, немедленно его исполню. Буквально в ту же самую секунду. Вы издеваетесь надо мной? Улыбаясь как можно простодушнее и развожу руками. Что вы, Алина Петровна? «Как можно?» «Вы обязаны делать то, что я говорю», чеканит начальница. «А поучать меня вы никакого права не имеете». Она думает, что это звучит внушительно и грозно, поэтому я опускаю глаза. Алина Петровна подходит ко мне ближе и шипит в самое ухо. «Предупреждаю! Или вы сделаете, что я говорю, или очень сильно пожалеете!» Я молча выхожу из кабинета. Навык, к сожалению, о своих поступках и упущенных возможностях развит у меня очень сильно, поэтому я не боюсь ее угроз. Подумаешь, в общей куче я эту свою ошибку даже не замечу. Весь день размышляю, не лучше ли сделать, как говорит Алина Петровна. В конце концов, если бы меня попросил о таком прежний начальник, то задумываюсь, согласилась бы я или нет. И успокаиваюсь только, когда понимаю, что Олег Иванович ни при каких обстоятельствах не предложил бы мне подобного. Если бы уж совсем край, то сам бы взял грех на душу. С другой стороны, кому хуже от того, что пострадавшего признают трезвым? Вот если бы наоборот, трезвому нарисовать среднюю степень опьянения, тут да, а так-то? Благое дело сделаю, принесу успокоение родным, и, как утверждает Алина Петровна, пользу нашей лаборатории. Ответственная руководительница и заботница о подчиненных хочет чужими руками жар разгребать, потому что если все откроется, то в тюрьму сяду я, а она ничего не знала. Нет, не буду я ничего исправлять. Профессиональная честь — единственное, что у меня осталось в этой жизни. Если я ее пущу на ветер, как все остальное, то можно сразу в петлю. По дороге домой притормаживаю возле кондитерского отдела. Нечего мне там делать, но ну, надо же как-то вознаградить себя за пережитое волнение, поэтому захожу внутрь и покупаю небольшой квадратный тортик с розочками. В программе телевизора сегодня вечером заявлен хороший фильм, буду смотреть его под часть тортом и хоть полтора часа отдохну от глухой ненависти, бесплодных сожалений и смутных тревог. Дома переодеваюсь в любимый фланелевый халат, ставлю чайник, и пока он закипает, пробегаю глазами по книжным полкам. Фильм начнется только через час, а пока единственное спасение от беспросветности бытия — это книга. Смотрю на корешки, но ничего не вдохновляет. Вздыхаю. «Нет мужа, значит некому собрать 20 килограммов макулатуры, чтобы получить талон на хорошую книгу». И подруг нет, обмениваться не с кем. Тоска. Вдруг раздается резкий звук. Черт, ко мне так редко ходят гости, что я не сразу соображаю, что это дверной звонок. От удивления во рту пересыхает, я заглядываю в глазок, и сердце ёкает. На площадке нетерпеливо переминается с ноги на ногу Мануилов, дрожащий супруг Алины Петровны. Когда-то я мечтала об этом. но сегодня слишком хорошо понимаю, зачем он здесь, поэтому отбрасываю мысль переодеться и открываю прямо так, в халате. Войдя, он озирается и тяжело вздыхает. Красивое лицо, мудро, печально и доброжелательно. Я выдавливаю из себя ностальгическую улыбку, хотя знаю, что единственное, что он сейчас испытывает, это сожаление, что проблему нельзя обсудить по телефону. «Ничего не изменилось», произносит он, садясь на старый венский стул. «Я остаюсь стоять. Делиться с ним своим тортиком не собираюсь». Выдержав эффектную паузу, гость насупливает брови, от отчего становится особенно похож на артиста Тимоти Далтона из многосерийного фильма «Джен Эйр», который недавно показывали по телевизору. «Что за выходки ты себе позволяешь?» сурово спрашивает он. пожимая плечами». «Алина твоя начальница, нравится тебе это или нет, и ты обязана делать то, что она говорит?» «Извини, но в данном случае это не работает. Она может поручить мне провести экспертизу, при соблюдении определенных правил может приказать мне сделать это сверхурочно, может по производству необходимости перевести меня на другую работу. Словом, довольно много всякого трудовой кодекс позволяет ей со мной сделать». но влиять на результаты экспертизы она не может никак, уж прости. Тут я должна довериться биосредам и реактивам. Мануэл закидывает ногу на ногу, глядит на меня из-под лобья и бурчит, что не надо притворяться дурой и объяснять ему прописные истины. Я пожимаю плечами и не понимаю, больно мне или нет. Вроде что-то ноет, как старые шрамы на непогоду, но не тянет даже на тень былых страданий. Ты где вообще живешь? В хрустальном замке? Как сам видишь, нет. Так какого черта выделываешься, как вош на гребешке? Можно подумать, ты ни разу не мухлевала с результатами. Ни разу? Да ладно! Он смеется, раздельно выговаривая каждое «ха», будто выбивает азбуку Морзе. Никогда в это не поверю. Дело твое. Ты вообще понимаешь, какие это люди и что они с нами сделают, если мы не пойдем им навстречу?» Я смеюсь. «Да? И как интересно, они собираются сделать мою жизнь еще хуже, чем сейчас. Лично мне такой способ неведом. Будешь дальше выделываться, так немедленно узнаешь». «Слушай, дорогой», — говорю я, «ты так хорошо по мне проехался, что уверяю тебя, даже если меня расстреляют, будет только лучше». Мануэлов морщится. «Знаешь что, и нуля, не надо песен. Мы оба знаем, кто из нас виноват». Пожимаю плечами. «Видимо, имеюсь в виду я. Что ж, ничего нового. Одинокие люди всегда сами во всем виноваты». Мой гость шарит по карманам и, не спросясь, закуривает. Я молчу, смотрю, как он привычным машинальным жестом подвигает к себе хрустальную пепельницу. «Да, она стоит там же, где и шесть лет назад». Я не выкинул ее и не разбила, хотя сама не курю. Он закидывает ногу на ногу, стул под ним тоскливо скрипит. Потяжелел седок, заматерел. «Сейчас не время сводить старые счеты», — бросает Мануилов между затяжками. Это твоего ослиного упрямства пострадаешь, кстати, прежде всего ты». «Спасибо за заботу, но не волнуйся обо мне. Я привыкла к неприятностям». «Значит, нет?» «Нет». Манойлов силой тушит сигарету в моей пепельнице и встает. Глаза белеют, лицо искажается. Он гневлив, я помню. Он подходит близко, как для поцелуя, и смотрит сверху вниз. «Значит так. Завтра ты пойдешь на работу и напишешь то, что тебе говорят», — шипит он. Я смотрю, как в уголках его рта мелко пузрится слюна, И думаю, что нужно обещать все, что угодно, лишь бы только он ушел. Но какой-то черт толкает меня под руку, и я говорю, что фальсифицировать заключение не стану. «Да что ты о себе возомнила, корова!» — орёт Мануйлов. «Ты никто, и звать тебя никак! Завтра передадим другому эксперту, а тебя пинком под зад!» Я делаю вид, что смеюсь. «Простите, а у нас разве вернули крепостное право?» «Для таких, как ты, не отменяли его!» Уж не сомневайся. Три опоздания полетишь по статье. А мы еще тебя дерьмецом польем так, что никуда в приличное место на работу не возьмут. Мануилов успокаивается, снова опускается на стул и закуривает новую сигарету. Вывела меня, дура. Тебя сюда никто не звал. Обида легонько колет мелкими иголочками, как бывает, когда восстанавливается кровоток в замерзших руках или ногах. но я знаю, что поддаваться ей нельзя. Не дай бог выйти из равновесия, встретиться лицом к лицу с собой и понять, как чудовищно ты изуродовала своими собственными руками свою собственную, единственную и неповторимую жизнь. Если осознать, что с тобой на самом деле происходит, то рухнешь в бездну, на дне которой или самоубийство, или беспросветный алкоголизм, что по большому счету тот же суицид, только растянутый во времени. Нет. Если думать, вспоминать и сердиться, то пропадешь. Только апатия и чай с тортиком. Ибо единственное спасение — это анабиоз. Господи, какое счастье, что я на тебе не женился, — вздыхает Мануилов. А ведь хотел. Не ври. Хотел, но, слава богу, вовремя понял, что с тобой что-то не так. И что же? — спрашиваю. Хотя ясно, что не надо. Мануилов смеется. Да ты в зеркало на себя посмотри, раскисшая баба. Ну что ты лезешь со свиным рылом? Что строишь из себя? Я же помню, что ты дерьмо готова была жрать с лопаты ради лишнего рубля. А тут вдруг принципиально взялась, не пойми откуда. Нет, нельзя его слушать. Он специально так говорит, от злости. Тем временем Мануйлов достает из внутреннего кармана пиджака бумажник и вынимает оттуда розовую купюру. Хочешь? «Убери. Ты же за копейку ударишься. Ничего подобного». «Неужели? А что ж магнитофон мне не отдала? Кстати, я через полгода уже купил новый. Так что не думай, что ты сильно меня тогда уела». «Точно. Магнитофон серебристый, шарп. Чудо техники. Последний на тот момент писк моды лежит у меня в дальней кухонной тумбочке вместе с тяжелой латунной ступкой, туркой и формочками для печенья». Это утверд для семейных людей, поэтому тумбочка не открывалась уже много лет. Тогда я думала, что он откладывает деньги на нашу свадьбу, а он купил магнитофон и женился на Олене Петровне. Я не отдала шарп не потому, что он был куплен на мои средства, хотя в сущности дело обстояло именно так. Все бытовые расходы лежали на мне. Нет, я притырила его из совсем других соображений. Все было сказано, точки над «и» расставлены жестко, Но я почему-то надеялась, что он придет за магнитофоном, и тогда я найду какие-то волшебные слова и смогу уговорить его остаться. Это японское техническое чудо, приобретённое у какого-то морячка, было моим последним шансом на счастье. Не сработало. Так может, швырнуть его у в лицо? «Ну что?» — скалился он. «Вижу, разгорелись глазки. Может, мало десятки?» Пожимаю плечами. Главное сейчас не поддаваться, не думать, что в его словах есть хотя бы доля правды. «Могу дать и четвертной, я человек не бедный». Ему весело, я помню, что после вспышек ярости у него всегда приподнятое настроение. «Посиди, я сделаю тебе кофе и поговорим, как взрослые люди». Я выхожу на кухню. Сквозь тонкую стенку слышу, как Мануйлов расхаживает по комнате, напивая себе поднос. Вот и появился повод открыть забытый шкафчик с утурью для семейных людей. Половицы скрипят у него под ногами, а я, гремя посудой, стараюсь приготовить кофе именно так, как он любил. Крепкий, с щепоткой соли и перца, и снять с огня за миллисекунду до закипания. Интересно, варит ли ему кофе Алина Петровна? Маленькую чашку костяного фарфора беру из серванта в комнате, заодно прихватываю шаль. потому что от волнения меня всегда знобит. Итак, ты готов заплатить за нужный тебе результат? Ставлю кофе на журнальный столик. По-прежнему без сахара? Он берет чашку и делает маленький глоток. Что ж, неплохо. Хотя бы кофе варить ты еще не разучилась. Спасибо, я кутаюсь в шаль. Давай к делу. Так я все сказал. Четвертной билет устроит? То есть... «Ты даешь мне двадцать пять рублей, а я рисую нолик вместо двух промилле в экспертизе крови Воскобойникова?» «Ну да». Мануилов раздраженно пожимает плечами. «Или так, или получаешь крупные неприятности». «Непростой выбор», — улыбаюсь я. Мануилов говорит, что думать тут нечего и требует, чтобы завтра в одиннадцать часов готовое заключение лежало на столе у Алины Петровны. Я молча протягиваю руку, И забираю у него 25 рублей не столько потому, что люблю деньги, сколько потому, что их любит он. Оскорбления мои на него не действуют, так хоть по кошельку ударю, и то хлеб. Раз он так легко расстался с деньгами, значит, рассчитывает получить за эту экспертизу что-то очень важное, ибо я никогда не поверю, что им движет светлое желание укрепить в сознании народа веру в непогрешимость его вождей. Интересно. Что обещали дружному семейству? Повышение по службе или путевку за границу? Или улучшение жилищных условий? Что-то очень серьезное, иначе Мануилов сюда не приперся бы. Закрываю дверь за неожиданным визитером, смотрю на часы. Фильм начнется через пять минут. Слава богу, я ничего не пропустила. Гад Мануилов не заставит меня отказаться от моих вечерних планов. Ставлю чайник, несу тортик к своему любимому креслу перед телевизором. Сладкое вкупе с интересным неплохо заглушают гнев и тоску. На себе проверено. Главное сейчас не смотреть на себя его глазами. Не думать о том, что я никто, и звать меня никак, потому что это правда. «Как там в романе «Мастер и Маргарита»?» Теперь его уносил, удушая и обжигая самый страшный гнев — гнев бессилия. Хочется спросить, «Ах, Пилат, что ты знаешь о бессилии, если никогда не был простой советской женщиной средних лет?»